Второй слой атмосферы, расположенный над тропосферой. Он простирается до высоты 50 км. Газы в стратосфере постоянно перемешиваются. В нижней ее части наблюдаются устойчивые, мощные течения воздуха скоростью до 300 км в час. Цвет неба в стратосфере